Глава пятая. Безобразие повсюду. Саджа в первый раз пришла в охоту в сентябре, когда мы отдыхали в Шотландии, а она вновь гостила у Смитов. Собственно, мы этого ждали. Согласно справочнику, при раннем развитии у сиамских кошек половая зрелость может наступить в 4 месяца, а Саджа к этому моменту стукнула аж 7, и она была до того развитой, что хоть на стенку лезь. из чего следовало, что она приберегает силы для наиболее подходящего случая. И при пособничестве Джеймса разыграла она это великолепно. Первый вопль она испустила во время званого обеда и до смерти перепугала всех, начиная с самой себя. Смиты, сообразив в чем дело, только-только успели заверить в самых нервных гостей, что кошка вовсе не взбесилась, как она вновь позвала и даже еще громче. После чего поведали они нам потом, и глаза их остекленели при одном воспоминании, Джеймс, услышав её голос сквозь туманы снов, и на миг позабыв, что он уже не тот кот, каким был прежде, галантно выпрыгнул из тумбочки и попытался заняться с ней любовью на половичке. А Садже в ужасе залезла на торшер и опрокинула его на блюдо с котлетами. Но Смиты и после этого остались нашими друзьями, вот какие это люди. Даже не разрешили нам заплатить за таршер. Однако предупредили, что Саджа Наделина исключительной, как они выразились, способностью звать. В конце концов им пришлось запереть её в свободной комнате, где Джеймсу разрешалось навещать её, когда он хотел. И через пару дней он убедил бедную пленницу, что в жизни ещё есть многое другое, кроме любви. Она сообщили Смиту, вышла оттуда безмятежно, будто ничего подобного и не случалось вовсе. выпила целый молочник, чтобы промочить глотку, и весело отправилась с ним рыть ямы в саду. Но эту пару дней они даже собственных слов не слышали. Прежде чем её зов раздался в нашем присутствии, прошло порядочное время. После первого дебюта она так долго воздерживалась от этого голосового упражнения, что у нас возникли чёрные подозрения. Нам припомнились лунные октябрьские ночи, когда она не желала возвращаться домой, и мы ложились спать без неё и ворочились без сна, рисуя в воображении всяких лисиц и барсуков. Пока около полуночи она не взлетала по лестнице вопя, что и понятия не имела, как уже поздно и почему, почему мы её не позвали. И теперь нас неотступно терзала мысль, что в простоте душевной она завернула в лес, где едва она открыла рот для первого трепетного зова, на неё накинулся какой-нибудь кошачий Дон Жуан. Или что было более в характере Саджи, она скрыла свои любовной муки и сознательно отправилась на поиски кота, сообразив, благодаря приобретённому у Смита опыту, что стоит ей позвать, как мы посадим её под замок и всё испортим. Садже, естественно, знала, как обстоят дела, но помалкивала. Шли недели, мы поглядывали на неё с возрастающим подозрением. Она бесспорно пополнела, хотя, возможно, потому лишь, что расставалась с детством. Но она только лукаво хмылялась и потягивалась, выставляя себя для обозрения. А когда мы сурово спрашивали её: "Что она себе позволила, негодяйка?" прищуривалась и чуть слышно упоённо взвизгивала. Приближалось Рождество. Саад же всё ещё не начинала звать, и в конце концов мы решили, что сомневаться доле нельзя. Старикадам постирал руки, и ликующий готовился к минуте, когда Мими разрешится от бремени. Мы же укоризненно покачивали головами, глядя на Саадже и готовились скрыть её позор. Как выяснилось, мы напрасно горчались, а он радовался. Беременность Мими оказалась сложной, и он остался без котят. Асаджи ужасно гордая тем, как одурачила нас на Рождество львиным рёвом возвестила, что ей требуется кот. Видимо, на неё влияли праздничные события. Гостившей с индейкой, я никогда не забуду благоговение в её взгляде, когда она впервые узрела индейку. Просто видно было, каким презрением она прониклась к фазанам. Погуляв в лесу и проверив, не найдётся ли там ещё индейка, она быстренько выиграла партию в игры вверх-вниз, схмунула все фишки на пол, а затем внезапно опрокинулась на спину и завела свою песню. Мой девят посмотрел на неё с испугом и спросил, что происходит. Помня о присутствии детей, я ответила с многозначительным видом: "Ничего, она иногда проделывает такое, когда перевозбуждена". Наши племянники, девятилетние близнецы, переглянулись в ужасе. Тут же отодвинули вверх-вниз и объяснили, что орет она так потому, что ей нужен муж. Смиты не преувеличили, назвав ее способность звать «исключительной». Голос Саджи всегда был мощным даже для Сианки, а от ее любовной песни могли лопнуть барабанные перепонки. Днем она ходила по пятам за нами и оптимистически валилась на спину, стоило взглянуть на нее». И всё это под непрерывные вопли. Ночью она шумно металась в свободной комнате, завывая ещё яростней, так как мы были не в силах терпеть этот сольный дуэт у себя на духом и отказались пустить её к себе на кровать. На заре 27 декабря мы не выдержали. Чарльз, кляня на чём свет стоит всех сиамских кошек, унёс её вниз и запер в ванной. Дом у нас старой постройки, и ванная не просто расположена на первом этаже, но отделена от остальных помещений каменной стеной двухфутовой толщины. Когда через какое-то время вопли теперь какое блаженство, хрисле слышные, умолкли вовсе, мы самодовольно заверили друг друга, что сад же далеко не дура и прекрасно отдаёт себя отчёт, когда победа остаётся за нами. В первый раз за двое суток мы погрузились в спокойный сон. Секунду спустя в саду началась гомерическая кошачья драка. И мы чуть из кожи не выскочили. Саджи взвизгнула я, и одним прыжком вылетела с кровати на лестницу. Быстрей, панукал меня Чарльз, тем не менее задержавшись, чтобы надеть тапочки и завязать пояс халата, прежде чем помчаться следом за мной. Саджа была в полной безопасности. Нет, хотя по нашему убеждению, ей вполне это удалось бы. Она не пролезла в однушину и не открыла окно ломом. Она восседала на подоконнике, словно царица средневекового турнира, и упоённо косилась на двух могучих рыцарей, которые сражались за её благосклонность на клумбе нарциссов. Она продолжала звать неделю, и каждую ночь подокошком в ванной разыгрывались кошачьи бои. Потом через 2 недели она снова начала звать. Мы намеревались выждать, пока ей исполнится год, но это оказалось выше человеческих сил. И в 11 месяцев, в садже к величайшему её восторгу, стала невестой. Сочеталась она с котом по кличке Рикке в питомнике сиамов в 40 милях от нашей деревни. Кот окарысной старой девы мы сочли слишком плоскомордым, а Якс как раз неромантично страдал от нарыва в ухе. Владельцы Рики сказали, что Саджи была такой прямолинейной кошкой, каких им ещё видеть не приходилось, и самой изычной. Обычно молоденькие сямки нервничали и требовалось дня 4, чтобы они спарились надлежащим образом, однако нам позвонили уже вечером второго дня относительно Саджи, никаких сомнений нет, и не заберём ли мы её поскорее. Она выводит из равновесия всех остальных кошек, а Рики не только не выглядит торжествующим котом, но бродит по своему вольеру с отравленным видом и вздрагивает едва услышав её голос. Но во всяком случае, думали мы, устало возвращаясь домой с Садже, которая на заднем сиденье всё ещё истерически оплакивала разлуку со своим любимым супругом. Его владельцы рекомендовали нам подержать её под замком ещё 2 дня, а не то она, пусть и поклялась любить его до гроба, может утешиться с дворовым котом и всё-таки родить полукровок. Во всяком случае, это всё-таки оказалось позади, и мы обретём немного покоя. Мы постоянно строили такие прогнозы относительно Саджи и всегда попадали пальцем в небо. После самого шумного брака в истории питомника Саджа закатила беременность, которая не могла бы быть сложнее, даже простудируя она сначала медицинский справочник. Во-первых, через 2 дня, мечтательно погрустив о Рике, Больше времени потратить на грусть она не могла, ей же надо было уложиться в девять недель. Она порадовала нас утренней тошнотой. А может быть, она вдруг начала стыдиться своего скандального поведения в питомнике, но как бы то ни было, она совершенно перестала есть, сидела такая несчастная, с закрытыми глазами, довела себя до температуры в 40 градусов, так что ее пришлось вести в метель на стрептомициновые уколы. Едва этот кризис остался позади, Когда вы любите животных, они превращают вас в своих рабов, сказал ветеринар, сентиментально глядя в её печальные голубые глаза. Но даже он не мог предвидеть спектакля, когда среди ночи, внезапно обретя аппетит, она потребовала, чтобы её накормили крабовым паштетом на подушке Чарльза. Так вот, едва этот кризис остался позади, как у неё развилась страсть к тарталеткам с джемом. Обязательно с джемом, хотя джем она оставляла нетронутым и обязательно украденным. Если мы предлагали ей такую тарталетку, она реалистично рыгала, делала пренебрежительный жест задней лапой и удалялась. Но стоило предоставить ее самой себе, как она за день уничтожала их целую тарелку, тайком утаскивала из кладовой в ванну, где аккуратно объедала края, а селедку с джемом оставляла на полу, а потом Чарльз наступал на них и разносил по всему дому. Воспламененная, как нам показалось, желанием, чтобы все ее котята родились силпоинтами, как Рикки, а он был подлинным юлом-бринером кошачьего мира, массивные темные плечи, грозная клинообразная голова, Саджи помимо того выпивала столько кофе, сколько никак не могло уместиться в кошки, и по непостижимой причине пристрастилась жевать бумагу. Привычка, которая оказалась особенно вредной в тот день, когда она съела телеграмму тетушке Этель, тетке Чарльза. Когда тетушка Этель решила погостить у кого-нибудь из родных, она всегда извещала о своем прибытии телеграммы, не давая им таким способом увернуться. А поскольку мы, как она не уставала нам повторять, живем в дикой глуши, в телеграмме указывалось, каким поездом она приедет, дабы Чарльза знал, когда поехать на станцию и встретить ее. А потому мы поняли, что погибли, Когда в холодный дождливый вечер она эффектно возникла на пороге, мрачно взглянула на нас над залитым дождём Пенсне и объявила, что не только чётно целый час ждала на станции, но сверх того такси, которое она вынуждена была взять, сломалось у поворота на нашу дорогу. Оно всегда ломалось, когда им пользовались приезжие. Фред Фейли предпочитал по мере возможности не рисковать своими ресурсами на наших колдобинах. Тётушка Этель отказывалась верить, что мы никакой те телеграммы не получали. Она её отправила, и всё. Ситуация отнюдь не улучшилась, когда Чарльз позвонил на почту и спросил гневно, чтобы умиротворить тётушку Этель: "Что чёрт дери, они сделали с телеграммой?" Почмейстер, человек отнюдь не слабодушный, спросил в свою очередь: "А что по нашему с ней сделали?" "Да, он сама лично подсунул её нам под дверь, когда вышел прогуляться". И ему в рогу вцепилась эта чёртова кошка. Почему, хотел бы он знать, у нас нет почтового ящика, как у всех нормальных людей, а почтовый ящик у нас был. Он висел на двери кухни, как отлично знал почтальон. Чарльз убрал его с парадной двери после того, как Блондин в один прекрасный день чуть не обезглавил себя, засунув из любознательности голову в щель, где она и застряла. Если, сообщил Чарльз изумлённому почмейстеру, Телеграмму подсунули под парадную дверь, попасть она могла только одним способом. Наша кошка ее съела. И съела-то кем? Пока Саджи следила за нами, стратегически заняв пост на верхней площадке лестницы, а тетушка Этель в расстроенных чувствах ждала объяснений у нижней ступеньки, мы обнаружили неопровержимую улику – изжеванный мокрый уголок конверта под стулом в прихожей. А потом произошло прямо-таки чудо. Тётушка Этель уже вознамерилась удалиться. В благородном негодовании она недолюбливала наших животных с того дня, как Блондон беспешно пустил ей из-за шивы ратёплую струйку, пока она дремала в кресле. И это сообщила она ледянымм голосом, было последней каплей. Когда Саджи встала и медленно тяжело спустилась по ступенькам. Её фигура уже приобрела грушевидную форму, хотя пока никаких неудобств от этого она не испытывала. Ещё и недели не миновало, как она погналась за птичкой через сад с такой энергией, что бодрала носа жтокетник. Не очень серьёзно, а ровно настолько, чтобы на пару дней стать ещё более косоглазой, стараясь рассмотреть свою царапину. И она всё ещё в вихрях взлетала под древесным стволам без видимых дурных последствий, если, конечно, отбросить час за, который стонал и сжимал виски в ладонях всякий раз, когда она задевала ветку своим как мы надеялись, ценным грузом котят. И вот теперь к нашему вящему изумлению она спустилась слабеющей походкой, точно каждый шаг давался ей с неимоверным трудом, жалобно посмотрела в глаза тётушке Этель и сказала: "Уа! Не исключено, что ей правда было худовато, давала себе знать съеденный оранжевый конверт. В любом случае до конца этого визита тётушке Этель мы не знали никаких тревог, Ночью она засыпала, держа Саджи в сострадательных объятиях, а днём нежила её у себя на коленях, ласково поглаживала уши и объясняла бедняжке, какие нехорошие хозяева ей достались, допустили, чтобы с милой малюткой сотворили этокое. Милая малютка и бедняжка, впиваясь ощущением, как способная лишь сеанке, скоро бы на совсем соглашалась. послушать её, так она даже думать о замужестве не желала. В Дорсет мы её приволокли за волосы на её невинной головке, но нас это не трогало. В первые за долгие месяцы, причём в присутствии не только Саджи, но и тётушки Этель, мы обрели подобие покоя.